Как сказать себе «стоп»? Итак, вам нужно расстаться. Ты так решила, или он возвращается в жизнь без тебя, какая разница? Для тебя главное устоять на ногах, чтобы не рухнуть от мысли, что его больше не будет для тебя. Я пишу о том, как сотни женщин сумели выжить в подобной ситуации. Прочти, что им помогало. Вдруг да выбери что-либо себе в помощь. Лучше и горше женского опыта не бывает ничего. Итак, не умоляй остаться. Не грозись и не ложись грудью поперек порога, поздно. Сейчас нужно остановиться. Представить, что ты смотришь это по телевизору, так будет легче. Поплачь вдоволь, женские слезы о многом могут сказать, это точно. Скользят слезы прошлого по щекам, каждая слезинка – слезинок — это история, воспоминания, в каждый скрыт смысл. Говорят, Господь считает слезы женщин. Думаю, что на небесах тщательно подсчитаны все несчастья и все мужчины, заставлявшие женщин плакать. Экзю переписал слезы красноречие женщины», но тебе я порекомендую плакать сейчас в одиночку. Не люблю плачущих мужчин, не люблю плачущих женщин, но не верю в неплачущих людей. Да, тебе горько, тяжко, одиноко, зато нет неясности, больше нет вранья. Не нужно делать вид, что веришь, и глотать комок в горле, когда не его шаги возле входной двери». Подружки перебой, одна клеймит, на чем свет стоит, другая жалеет, давя на самое святое память, каким он был в начале отношений, а третья утверждает, что жену нужно уничтожить, угрожать, побить, порчу навести на крайний случай. Ничего ты не сделаешь сейчас путного, кроме глупостей, будет стыдно потом. Поможет подружка, хохотушка, с крепкой волей. Умение расставаться — наука такая же, как искусство обольщения, ухаживания и завоевывания. Что тебя ожидало? В случае продолжения ваших, давших трещину отношений. Беспрестанные упреки, недомолвки, скандалы, недоверие. Ты уже грымза, стрывающая злость на всех вокруг. Алкоголь, дорогие тряпки, ревешь сутками, упрекаешь его, жалуешься. Не запаслась волей и мужеством, когда начинал роман. Думала, что он навечно сокрушаешься, что Амур отлетел в небытие. Будешь продолжать терзать себя мыслями в таком духе, попадешь в клинику неврозов или превратишь свою жизнь в ад. Тебе становится стыдно, что одна. Так стыдно, что никого не хочется видеть, не слышать сочувствия не хочется, не отвлекающие их маневры принимать. Не обманывайся. Повторяй себе «он ушел» или «я ушла», пока не привыкнешь к этой мысли и осознаешь ее всем сердцем. Заведи себе дневник или разбросай по комнатам листки и фломастеры все свои чувства доверяя бумаге, она все стерпит, а может, получится что-то гениальное. Плюс ко всему, все, что написано, это прошлое. Внуши себе это. Загрузи себя работой. Перестановка мебели, капитальная стирка, уборка, аэробика, что угодно. Разбери антресоли, перешей пуговицы, изведи тело, чтобы освободить душу. Проорись у железнодорожных путей, отхлестайся веником в бане и сделай татуаж, пусть больно, зато потом будет красиво. Хорошо бы посвятить все силы карьере. Успех — мощный фактор сексуальной привлекательности. Истязай себя отказом от сладкого, от бивных и устриц. Прекрати подкармливать невроз. Не бойся остаться одной. Страх — это самая сердцевина любого несчастья и беды. Не будешь ты голодной, холодной, одинокой. Исключи навсегда из лексикона фразу «меня никто не любит» или словесный перл «я такого больше не найду». Спасибо всем святым, что не найдешь, низкий им поклон. Найдешь лучше. Махни в отпуск. По крайней мере, там тебя никто не знает. Можно и зареванный походить, выплачься и выспись. Главное, не ставить на себе крест от того, что кто-то решил оставить тебя. Брошен лишь тот, кто почувствовал себя брошенным, а не тот, кого бросили. Легче? А если решил уйти ты? Если он отравил тебе жизнь? Сейчас, возможно, ты не думаешь об этом. Умею уходить, это наука. Понимай, что ты уходишь от него, а не к Васе, Пете, Саше. Уходя, уходи. Ты все решила и продумала, а у него шок. Будь милостива. Не нужно его топтать сейчас. Не упрекай, ты разрушил все. Не трави, сохрани его достоинство, Не обязательно становиться врагами. Не думай, что все мужчины враги. Они тоже могут быть верными и романтичными, и любить они умеют. Разлюбить сразу невозможно. Помнишь поговорку, гласящую, что от любви до ненависти один шаг? Если при мысленном планировании дальнейшей жизни проскальзывает идея, как тебе без него будет хорошо, уже первый шаг к победе над своим бессилием. Раскрывшийся самообман ранит больше иной лжи. Сняла розовые очки, отправляйся в сегодняшнюю реальность. Знай, обратной дороги нет. Это дверь в одну сторону, на выход из сказочного бреда, который вы творили вместе. Коли ты всегда была рада оказаться полезной своему любимому, владела искусством жертвовать собой, своим временем, связями, дружбой и не чувствовать себя жертвой, это, конечно, была любовь твоя. Если он не ценил тебя такой, не греха рассказать ему, как много ты для него сделала. Это твой аргумент. При появлении дурного помысла, злоба, обида, зависть, жадность, чувственное вожделение, молись Богу, прося Его отогнать вожделение. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня, грешную. Разозлись. Можно даже впасть в ярость. Помнишь, как Скарлетт запустила бутылкой в зеркало? Кстати, один психологический трюк. Два-три стакана воды выпей залпом, потом вставай на колени перед унитазом, два пальца в рот и с монологом пошел вон из моей жизни со своим нытьем, претензиями, ревностью, предательством. Выбрасываешь все свои негативные эмоции в канализационные дали. Слова можно использовать и покрепче. Несколько раз прополощи горло, выпей мятного чая, вымой голову. Лучше. Я же говорила. Иди в храм Божий. Тот, кто думает вечно, как бы повеселиться, рискует скучать долго, но и пребывающий в унынии и скорби человек тоже не приветствуется православием. Гибельные последствия страстей ничем не предупреждаются лучше, чем твердой решимостью отстранить от себя, возбуждающее к соблазну, даже если оно близко и любимо твоему сердцу. Но удаляться совсем от человека, которого ты любила, сложно. Справиться с собой очень непросто, если в душе нет веры. Матушка Богородица. Заступница от тоски, иди к ней. Проси сердцем. Тот, кто побеждает свои страсти и обуздает их, одерживает лучшую из побед. Согрешить — дело человеческое. Отчаиваться — сатанинское, поэтому знай. Господь ведает все-все. Все грехи твои. Так что кайся и молись, чтобы он изгладил их. Пообещай, что не будешь дерзать вспоминать о них, чтобы тем еще более не прогневать его. Следи за своими мыслями. Они становятся словами. Следи за словами. Они потом будут поступками. Следи за поступками. Они превращаются в привычки, а они, в свою очередь, становятся характером. Пристально следи за своим характером. Это он определяет, какой станет твоя судьба. Помимо мыслей, хорошо бы проследить за своим выражением лица. Бери зеркало, обезьяничи, найди себя ту, которую любишь сама. Пересмотри фотографии, когда найдешь свою красивую улыбку на них поищи в зеркале. Запомни, зафиксируй, замри. Сразу почувствуешь прилив энергии, жизненной силы в мышцах лица. Носи на здоровье. Перечислю несколько способов безболезненного расставания. Если боишься, что от известия о решении расстаться, он бросится тебя душить, устрой встречу в многолюдном месте. Разрыв пройдет легче, если вы поделитесь друг с другом чувствами и выводами. Пусть будет достаточно времени на разговор. Прости его за все что расстраивала тебя, вслух. так ушла и никогда больше не увиделась с ним. Все. Одиночество. Иногда меня посещают такие мысли, точно я состарилась. До слез может растрогать бабушка, соседка по двору, разговаривающая с сидящим рядом котом. Она рассказывает, а он слушает. Торопишься пробежать мимо поскорее, чтобы не расплакаться от жалости. Ей не с кем больше беседовать. Молодые отмахиваются неинтересно, сверстников нет никого, улетели белыми призраками в небо. Она и не стала бы говорить лишь бы с кем. Эта величественная, царственная старушка четко усвоила за свои девяносто четыре года, что разумнее предпочесть одиночество бездумным, ненужным встречам. Я с ней соглашусь, пожалуй. У нас у каждого не две жизни, дорога каждая секунда. Остановись, поздоровайся. Спроси совета, и получишь в ответ мудрость, заключенную в нескольких предложениях. Так все просто, а тебе до таких рассуждений еще лет шестьдесят жить нужно. «Кто, не веря в дурные пророчества, в снег не лег ни на миг отдохнуть, тем, награду за одиночество, должен встретиться кто-нибудь». Владимир Высоцкий Я думаю... Тебе с одиночеством отношений не следует выяснять вовсе. Не спорить, не плакать, не бунтовать. Оно, как жизнью подброшенное испытание воли, чтобы ты сумела наконец-то разобраться в себе, чтобы повернула глаза зрачками в душу, выражая словами Шекспира. Пора уже, наверное. Пришло время освободиться от хлама, обрывков фраз, невысказанных обид, слов прощения. В воспоминаниях этот мусор заставляет ворошить прошлое. И плачешь снова, и снова без конца. «Любимая, ты совершенство, счастье мое, солнышко мое родненькое. Я тебя люблю и не собираюсь с тобой расставаться. Нежность моя, не тоскуй так горько. Скоро увидимся». Ты когда-то такие письмеца сохраняла в памяти телефона, а теперь сто первый раз перечитываешь, а это, милая моя. Называется издевательством над собой. Шедевры его ночных писательских потуг, перепиши в блокноты в возрасте черепахи Тортилы, внучкам показывать будешь, раскачиваясь в кресле качалки, укрытой клетчатым пледом. А остальное отправь ему обратно потоком без комментариев или сотри совсем. «Я люблю тебя пожизненно, думаю о тебе и дурею от любви, нет жизни, воздуха без тебя, ничего без тебя нет, истосковался совсем». Как ты, моя дорогая, предполагаешь забыть о нем, если вся память мобильника заполнена такими шедеврами? Да никак. Посему удаляй все эти слова. Хорошо, что больше нет мрачных перспектив дальнейшего неразвития ваших отношений. Все записочки, мелкие подарочки, драгоценности это не касается. Следует положить в коробку, из-под накрыть крышкой и убрать под кровать. Выбросишь вторым этапом, когда будет не так больно. Это уже не память, а только компромат. Сидишь в полумраке, анализируешь задним числом, как и что происходило у вас. Тебе страшно вспомнить разительную перемену в любимом до того, как ты показал ему свои пылкие чувства, и после. В душе такая бетономешалка. А не нужно анализировать бестолку истязающее тебя творчество. Почитай классиков. Такое веками происходило до тебя, и у деревенской крестьянки в красной юбке с оборками, и у царицы. Станет легче. Дальше еще интереснее. Если любовь приходит неизвестно откуда и по какой причине, то и отправлять ее во освояси, вопреки собственным желаниям, не представляется возможным. Для себя ты четко решила, что проявлений твоей любви он больше не увидит. Ты огородила свою любовь от чужих ушей, перестала действовать под ее порывами, разместила ее внутри себя и захлебнулась. Правильно. Лично твоя любовь никого не осчастливливает, не претендует на ответные чувства, живет в отведенном замкнутом уголке души без прав на действие. Знаешь, чем ты сейчас занимаешься? Мумифицируешь чувства. Рекомендую в это время сублимировать сексуальную энергию в творческую, сотворяя красоту в любом проявлении. Можешь петь, танцевать, рисовать. И позднее ты будешь знать, что там в душе, слева за поворотом, стоит мумия, Памятник страданиям, связанным с любимым мужчиной Колей, Виктором, Толиком и не более того. Лицом к свету. Я часто говорю о казачьей любви и гордости. Рассказываю, как еще бабушка моя учила помогать себе в критический момент. Думаю, не лишним будут эти три очень сильных казачьих обращения к небу. Ноги должны быть босы. Волосы без шпилек туго связаны в хвост или заплетены в косы. Скорбящая Божья матушка, всем скорбящим помощница, Утолей помоги рабе Божьей, имя, победить скорбь и печаль, Чтобы за рабом Божьим, имя, не тосковала, не горевала. Скотина домой, а с рабы Божьей тоска долой. Не стоять тебе тоска в голове, в сердце, в крови червонной. Калины не ломать. Иди, тоска, на синее море, на быстрые воды, где люди не ходят, скотина не бродит. Боже милостивый, очисти кровь рабе Божьей с головы, с ног, с суставов, с кисти рук. Аминь, аминь, аминь. Молитву читают один раз перед сном. Святой спас, Спаситель, ты весь мир спасаешь от всяких болезней избавляешь. Избави и спаси рожденную крещенную молитвенную рабу от тоски. Речка, кундрючка, матушка, бежишь ты, пробегаешь и промываешь белые песочки и желтые камушки, коренье и все поленья. Промой рабе Божьей, тоску. Мать Пресвятая Богородица, укрою, защити. Помилуй рабу. Аминь, аминь, аминь. Земля, Татьяна, вода, Ульяна, ты моешь берега и луга. Обмой мою тоску и досаду на раба Божьего отныне и до веку. Преподобные Антипа Божьей Матери, Иисус Христос, встаньте на помощь рабе Божьей, кости и десницы ее окропите, укрепите в решении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вторая и третья молитвы читаются на проточную воду, на реке или дома у крана с бегущей водой. Семь четвергов подряд, когда садится солнце, следует перекреститься трижды, помочить руки в воде и не вытирать. Затем... Уйти, не оглядываясь.